что я расчленил его тело на несколько сотен частей и упрятал каждую из них в вазу, коробку, графин, словом, во все предметы, находящиеся здесь. — Делакорте! — начал было Плум. — А почему, собственно, я не мог замаскировать его под один из этих стульев? Или даже под оба сразу? — прервал его Макс. — Его явно несло. — А может, я проехался по его телу паровым катком? —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 Взглянул на Макса. «Я принимаю ваш вызов».